то я отвечу, что величина представляется нами двумя способами – абстрактно или поверхностно, именно как мы ее воображаем, или же как субстанция, что возможно только посредством разума. Если таким образом мы рассматриваем величину, как она существует в воображении, что бывает чаще и гораздо легче, то мы находим ее конечной. делимый и состоящий из частей. Если же мы рассматриваем её, как она существует в разуме, и представляем её как субстанцию, что весьма трудно, то она является перед нами, как мы уже достаточно доказали, бесконечно единой и неделимой. Это будет достаточно ясно всем, кто научился делать различие между воображением и разумом. В особенности, если обратить также внимание на то, что материя повсюду одна и та же, и что части могут различаться в ней, лишь поскольку мы представляем ее в различных состояниях. Следовательно, части ее различаются только модально, а не реально. Так, например, мы представляем, что вода, поскольку она есть, вода делится, и ее части отделяются друг от друга. Но это невозможно для неё, поскольку она есть телесная субстанция, ибо как таковая она не способна ни к делению, ни к разделению. Дали вода как вода возникает и исчезает. А как субстанция она не возникает и не исчезает. Я думаю, что этим я ответил также и на второй аргумент, так как и она основывается на том, что материя, поскольку она субстанция, делимое состоит из частей. И даже если бы этого и не было, то я всё же не знаю, почему бы материя была недостойна божественной природы. Ведь, по теореме 14, вне Бога не может быть никакой субстанции, действия, которое она могла бы испытать. Всё, говорю я, существует в Боге. И все, что происходит, происходит по одним только законам бесконечной природы Бога и вытекает, как я скоро покажу, из необходимости его сущностей. Поэтому никаким образом нельзя сказать, что Бог страдает от чего-либо другого или что протяженная субстанция недостойна божественной природы, хотя бы она и предполагалась делимой, но только признавалась бы вечной и бесконечной. Однако об этом говорится. Так и довольно. Теорема 16. Из необходимости божественной природы должно вытекать бесконечное множество вещей бесконечным многими способами, то есть всё, что только может представить себе бесконечный разум. Доказательство этой теоремы должна быть ясно всякому, если только обратить внимание на то, что разуме з данного определения какой-либо вещи выводит различные свойства, которые необходимо на самом деле вытекают из неё, то есть из самой сущности вещи. И тем больше число их, чем более реальности выражает определённые вещи, то с чем более реальности заключает в себе сущность. определяемой вещи. А так как божественная природа по определению шестому заключает в себе абсолютно бесконечное число атрибутов, из которых каждый выражает сущность, бесконечный в своём роде, то из её необходимости необходимо должно вытекать бесконечное множество вещей бесконечным многими способами. То есть всё, что только может быть представлено бесконечным разумом, что и требовалось доказать. Коралярий первый, отсюда следует, что Бог есть производящая причина всех вещей, какие только могут быть представлены бесконечным разумом. Коралярий второй, следует, что Бог есть причина сам по себе, а не случайно. параларий третий следует, что Бог есть абсолютно первая причина. Теорема 18. Бог действует единственно по законам своей природы и без чьего-либо принуждения. Доказательство. Мы только что показали в теореме 16,